Посвящение Вам, Карл и Эш, а также в память о Маргарет Берту и Дэвиде Элдеркине, научивших нас любить книги и собирать библиотеку. Предисловие. Библиотерапия. Лечение недугов с помощью художественной литературы. Берту и Элдеркин, 2013 год. Перед вами медицинский справочник, но очень необычный. Во-первых, описанные в нем целебные средства предназначены для лечения не только физических, но и душевных недомоганий. Вы найдете на его страницах рекомендации, которые помогут вам справиться и с болью при сломанной ноге, и с тоской при разбитом сердце. Авторы также говорят, включили в перечень заболеваний проблемы и трудности, подстерегающие многих из нас на жизненном пути. Это и потеря любимого человека, и горечь одиночества, и воспитание ребёнка в неполной семье, и печально знаменитый кризис среднего возраста. В общем, что бы вас ни мучило, и кота или похмелье, тяжкое бремя взятых на себя непомерных обязательств или плохое настроение, мы считаем, что все это болезни, которые нужно лечить. Во-вторых, и это самое главное, идти за нашими целебными средствами надо не в аптеку, а в книжный магазин или библиотеку. Электронная читалка тоже подойдет. Мы библиотерапевты, мы лечим книгами, На наших полках бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от Сарамаго, слабительное от Перека и Пруста и многие десятки и сотни тонизирующих препаратов, созданных гением человечества за более чем двухтысячелетнюю историю литературы. От золотого осла Апулея, II век, до современных романов Али Смита и Джонатана Франзана. Библиотерапия, в том числе чтение популярных книг по психологии, помогающих человеку разобраться в себе и окружающих, успешно используется на протяжении нескольких последних десятилетий. Поклонникам художественной литературы уже не одно столетие отлично известно что можно лечиться романами. В следующий раз, когда на вас нападёт хандра или вы поймёте, что запутались в собственных чувствах, возьмите в руки хорошую книгу. Наша вера в благотворное воздействие на читателя художественной литературы основана на опыте общения с многочисленными пациентами и подкрепляется массой примеров. Иногда вас так захватывает сюжет, Что вы забываете обо всём на свете. Иногда, поддавшись чарующему ритму красивой прозы, сами не замечаете, как успокаиваетесь. Иногда с изумлением обнаруживаете, что у героя романа точно те же проблемы, что и у вас, и с его помощью находите для них нетривиальное решение. В любом случае, литературное произведение переносит в вас в другую реальность. позволяет взглянуть на мир с другого ракурса. Погрузившись в перипетии той или иной вымышленной истории, вы смотрите глазами её персонажей, прикасаетесь к тому, к чему прикасаются они, и слышите то, что слышат они. И хотя вы уверены, что сидите на диване у себя в гостиной, некая часть вашей сущности, ваши мысли, чувства, переживания переносится в какие-то другие места. Читая книгу того или иного писателя, я не просто вникаю в смысл того, о чём он рассказывает, пишет Андре Жид. Я путешествую вместе с ним, сопровождаю его повсюду. Подобное путешествие оставляет в душе человека глубокий след. Чем бы вы ни болели, мы горячо рекомендуем вам самый простой способ излечения. Возьмите интересную книгу или две и почитайте. В некоторых случаях вас ждёт полное исцеление, в других вы получите утешение и сознание того, что вы не одиноки. Но во всех без исключения испытаете по меньшей мере временное облегчение, ведь литература отвлекает и стимулирует воображение. Есть произведения, которая лучше принимать в виде аудиокниги или читать вслух вместе с другом. Как любое другое лекарство, библиотерапия показывает наилучшие результаты после приёма полного курса. Но мы не только рекомендуем лечебные препараты. Мы ещё и даём назначение по их применению. Например, объясняем, как быть, если вы так заняты, что времени на чтение совсем не остаётся. Из нашего лечебника вы узнаете, какие книги наверняка спасут вас от бессонницы, какие лучше читать в том или ином возрасте. Мы подобрали по 10 названий на каждые 10 лет жизни. А какие в переломные моменты жизни? Мы искренне надеемся, что наши биллитрестические микстуры, пилюли, пластыри и припарки принесут вам пользу и сделают вас не только здоровее, но мудрее и счастливее.